Следующим милетским философом был Анаксимандр, который родился примерно около 610 года до нашей эры Как и Фалес, он был изобретателем и человеком дела. Он первым стал делать карты и был правителем в одной из колоний Милета на побережье Черного моря. Анаксимандр критиковал космологическую теорию своего предшественника. Почему в самом деле выбрана вода? Первичное вещество, из которого сделаны все вещи, не может быть одной из его особых форм. Следовательно, это должно быть нечто отличное от них, нечто более фундаментальное, поскольку различные формы материи постоянно находятся в борьбе друг с другом: горячее против холодного, влажное против сухого. Страница 42. Эти постоянные посягательства одного на другого или совершение Несправедливости, в кавычках, в греческом значении означает отсутствие равновесия. Если бы какая-то одна из этих форм была основной материей она бы уже давно победила остальные формы. Первичная материя – это то, что Аристотель называет «материальное основание», а Ноксимандр называет это «безграничностью», в кавычках, неопределенным запасом материала, простирающегося во всех направлениях. Из него мир возникает и в него в конце концов обращается. Анаксимандр рассматривал Землю как свободно плавающий цилиндр с людьми на одной из торцовых поверхностей. Кроме того, наш мир, предполагал он, окружен бесчисленными другими мирами. Мир здесь это то, что сейчас мы называем галактикой. Внутреннее функционирование каждого мира регулируется вихревым движением, которое притягивает Землю к центру. Небесные тела являются огненными колесами, скрытыми воздухом, за исключением одной единственной точки. Мы можем представить их себе, как велосипедные шины с клапаном. Мы, конечно, обязаны помнить, что воздух для греков того времени был чем-то, что могло делать вещи невидимыми. Что касается происхождения человека, то Анаксимандр придерживался крайне современного взгляда. Учитывая, что ребенок нуждается в длительном периоде ухода и защиты, он делает заключение, что если бы человек был таким, каков он сейчас, он бы не смог выжить. Поэтому когда-то он должен был быть другим. Итак, он обязан был развиваться из животного, которое более быстро может начать заботиться о себе само. Этот вид доказательства называется «доведением до абсурда». Примечание. В английском оригинале употреблен латинский термин «редукция ад абсурдум». Примечание редактора. Конец примечания. Из данного вам предположения вы выводите нечто абсолютно неверное, в данном случае, что человек не смог бы выжить. Следовательно, это предположение должно быть отброшено. Если это доказательство принято, то из предположения, что человек всегда был такой, каков он сейчас – Следует, как я склонен думать, что он бы не мог выжить, по этому аргумент, что эволюция человека продолжается, устанавливается без особых затруднений. Но Анаксимандр не удовлетворился своими доказательствами, он утверждал также, что человек происходит от морской рыбы. в Подтверждение тому он находил в наблюдениях над ископаемыми останками и над тем, как акулы выкармливают детенышей. Без сомнений, на этой почве Анаксимандр предписывает нам не есть рыбу. Лелеют ли наши собратья в морских глубинах столь же деликатные чувства по отношению к нам, он не рассматривает. Страница 43. Третьим знаменитым милецким мыслителем был Аноксимен. Кроме того, что он был наиболее молодым из трех, мы не знаем ничего достоверного о времени его жизни. Его теория в некотором роде шаг назад от его предшественника. Его мышление было менее авантюристичным, а его взгляды в целом более фундаментальны. Как и Анакс он придерживается мнения, что существует первоматерия, но рассматривает в качестве ее специфическую субстанцию – воздух. Различные формы материи, которые мы находим вокруг нас, происходят из воздуха путем конденсации или разрежения. Таким образом, это способ сказать, что все различия есть различия в качестве. Совершенно верно будет рассматривать, специфическую субстанцию как основную. Поскольку душа состоит из воздуха, он поддерживает в нас жизнь, значит он создал мир. Этот взгляд позже был принят и пифагорейцами. В космологии аноксимен был на неверном пути. К счастью, пифагорейцы в этом вопросе последовали за аноксимандров. Во всем остальном они охотнее заимствовали у аноксимена. Аноксимен был последним представителем школы и унаследовал полностью ее традиции. Кроме того, именно его теория конденсации и разрежения действительно довершила Милетское представление о мире. Философы Милета были людьми, отличающимися от нынешних так называемых специалистов. Это были люди, занятые практическими делами своего города и способные противостоять любым опасностям. Предполагалось, что Теории аноксимандра были изложены в общих чертах в трактате по географии. Уцелевшие названия ранних трактатов, теперь утерянных, означают объяснение физической природы вещей. Таким образом, круг тем был широк, а их трактовку возможно, не очень глубокая. Нет никаких сомнений, что именно против этого вида «многознания» в кавычках. позже протестовал Гераклит. Философии не столь важны ответы, которые дают, сколько вопросы, которые ставят. За этот счет Милецкая школа и заслужила свою славу. Неудивительно, что иония, давшая Гомера, должна была стать и колыбели науки и философии. Как мы видим, религия у Гомера олимпийская по характеру, и такой она продолжала оставаться. Страница 44-я. Там, где нет значительного давления мистицизма на общество, более вероятно, что научные размышления перевесят мистику. И в то же время, как многие более поздние школы греческой философии не избежали мистицизма, необходимо помнить, что все они были обязаны Милецкой школе. Милецкая школа никоим образом не была привязана к какому религиозному движению. Действительно, одной из характерных черт досократовских философов было то, что все они расходились с господствующими религиозными традициями. Это верно даже для таких школ, как школа Пифагора, которая сама по себе не противостояла религии. Религиозная практика греков в целом была связана с установившимися обычаями различных городов государств. Когда философы направляются по своему собственному пути, неудивительно, что они входят в конфликт с религией их городов. Страница 45-я. Эта судьба, приходящаяся на долю независимо мыслящих во все времена и везде. На расстоянии брошенного камня от ионического побережья лежит остров Самос. Несмотря на гигарфическую близость, обычаи на острове в некоторых отношениях были более консервативны, чем в городах, расположенных на материке. Там сохранилась более ощутимая связь с эгейской цивилизацией, существовавшей в прошлом и об этом не следует забывать. Иония, Гомера и ранняя Милецкая школа были в целом не склонны воспринимать религию всерьез, а островной мир был с самого начала более восприимчив к орфическому влиянию, которое привилось на верованиях оставшихся с крита-ахейских времен. Олимпийский культ был в большой степени национальным, без строгих религиозных догм. Орфизм же обладал священными текстами, и держал своих последователей в боковых общих верований. В этом контексте философия становится способом жизни, точка зрения, которая позднее была принята Сократом. Пионером этого нового духа философии был Пифагор, уроженец Самос. О датах и подробностях его жизни известно мало. Страница 46. Считается, что его расцвет приходится на 532 год до нашей эры во время тирании Поликрата. Самос был соперником Милета и других материковых городов, которые пали от нашествия перцев после того, как те взяли Сардис в 544 году до нашей эры. Самосские корабли курсировали вдоль и поперек Средиземного моря. Поликрат временно был союзником Амасиса, фараона Египта. Без сомнения, это дало повод рассказу о том, что Пифагор путешествовал в Египет и именно там приобрел свои математические познания. Во всяком случае, он покинул Самос, потому что не мог выносить гнетущего правления Поликрата. Он поселился в Кротоне, в греческом городе в Южной Италии, где основал свое общество. Пифагор прожил в Кротоне 20 лет, до 510 года до нашей эры. После разгрома его школы Он удаляется в метапантеон, где и остается до самой смерти. Для милетцев, как мы видели, философия была весьма практическим предметом, и философы могли быть и были людьми действия. В пифагорейской традиции на первый план выдвинулась противоположная концепция. Философия становится обособленным размышлением о мире, что связано с влиянием орфиков, воплощенным в пифагорейском отношении к жизни». Мы видим разделение людей на три сорта. Так же, как существовало три сорта людей, приходивших на Олимпийские игры, также было и три группы людей в обществе. На нижней ступени расположились те, кто приходил в город, чтобы покупать и продавать, далее те, кто принимал участие в состязании, и наконец, зрители, которые приходили смотреть, теоретики в буквальном смысле. Эти последние соответствуют философам. Философское отношение к жизни единственное, которое дает надежду на преодоление превратностей бытия. Оно обеспечивает спасение от колеса фортуны. Страница 47. Согласно Пифагору, душа бессмертна и есть субъект последовательных перевоплощений. Эта страна традиций связана с большим количеством примитивных запретов и правил воздержания. Разделение способов жизни на три части встретится нам опять в государстве Платона. Но более характерно это для школы Пифагора и других досагратовских школ. Платон, можно сказать, дает синтез противоположных мнений ранних философов. С другой стороны, школа Пифагора дала начало научным и особенно математическим традициям. Именно математики – настоящие наследники учения Пифагора. Вопреки мистическим элементам, восходящим к орфическому миропониманию, Это научное содержание учения не искажено религиозными идеями. Наука сама по себе не становится религиозной, даже если ей навязывается религиозное значение. Мощным очищающим фактором в жизни является музыка. Интерес пифагорейцев к ней, возможно, обусловлен именно признанием этого ее характера. Однако возможно, что Пифагор открыл простейшие числовые отношения, которые мы называем музыкальными интервалами. Настроенная струна будет звучать в октаву, если ее длину укоротить наполовину. Подобным же образом, если длина уменьшена до трех четвертей, мы получаем четверть, если до двух третей, пятую часть. Четверть и пятая часть вместе дадут октаву, что составляет 4 третьих умноженное 3 вторых равно 2, деленное на единицу. Таким образом, тремя сторонами жизни – Страница 48. В то время, как это должно так и остаться предположением, определенно верно то, что настроенная струна с этого времени играет центральную роль в греческой философской мысли. Понятие гармонии, в смысле равновесия, приспособления и соединения противоположностей, таких как высокое и низкое, посредством надлежащей настройки, Концепция середины или среднего пути в этике и теория о четырех темпераментах – все это приводит, в конце концов, к открытию Пифагора. Многое из этого мы найдем впоследствии у Платона. Похоже, что открытие в музыке привели к мысли о том, что все вещи – числа. Таким образом, чтобы понять мир вокруг нас, мы должны найти числа в вещах. Усвоив числовую конструкцию, мы получаем контроль над миром это действительно наиважнейшая концепция. В то время как ее значение было позабыто после эллинистских времен, она была вновь признана, когда Возрождение открыло науке античные источники. Это доминирующая черта и современной концепции науки. У Пифагора мы обнаружим в первые интерес к математике, не продиктованной практическими нуждами. У египтян Были некоторые математические знания, но не более чем требовалось для постройки их пирамид или измерения полей. Греки начали изучать эти предметы ради исследования, используя слова Геродота, и Пифагор был главным среди них. Он развил способ представления чисел, как приведенных в определенный порядок точек или камешков. Это действительно метод вычисления, который в той или иной форме просуществовал довольно долго. Латинское слово «вычисление» в скобках «калькуляция» означает дословно «раскладывание камешков». С этим связано и изучение определенных арифметических рядов. Если мы выложим ряды камешков, каждый содержащий на один камешек больше предыдущего, начиная с одного, мы получим «треугольное» в кавычках число. Особое значение придавалось тетрактису, состоящему из четырех рядов и показывающим, что 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Страница 49. Подобно тому, сумма последовательных нечетных чисел дает «квадратное» в кавычках число, а сумма четных чисел «продолговатое» в кавычках число. В геометрии Пифагор открыл известную зависимость, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон прямоугольного треугольника хотя мы не знаем, какое доказательство он при этом выдвигал. Здесь снова мы имеем пример общего метода и демонстрации противоположности приблизительному подсчету. Открытие теоремы Пифагора привело, однако, к ужасному скандалу в школе, поскольку одним из следствий теоремы является то, что квадрат диагонали квадрата равен удвоенному квадрату стороны, но квадратное число не может быть разбито на два равных квадратных числа, Отсюда проблема не может быть решена посредством того, что мы называем теперь рациональными числами. Диагональ несоизмерима со стороной. Для решения проблемы нужна теория иррациональных чисел, развитая пифагорейцами позднее. Страница 50. -я. Название «иррациональный» в этом контексте очевидно относится к бывшему ранее математическому скандалу. История гласит что некто из их братства был утоплен в море за разглашение секрета. В своей теории мира Пифагор основывался непосредственно на теории милетцев и соединил их со своими собственными теориями чисел. Числа в ранее упомянутых порядках назывались пограничными камнями, без сомнения из-за того, что эта теория основывается на измерении полей, то есть геометрии, в кавычках, в буквальном смысле. Латинское слово «термин» в кавычках имеет такое же буквальное значение, но Пифагору бесконечный воздух делает единицы отдельными, отличными от других, а единицы позволяют измерить бесконечность. Кроме того, бесконечность отождествляется с темнотой, а граница с огнем. Эта концепция, очевидно, обращена к небесам и звездам, как и милецы. Пифагор думал, что существует много миров, хотя, судя по его взгляду на числа, не похоже, чтобы он считал их неисчислимыми. Развивая взгляды Анаксимандра, Пифагор принял точку зрения, что Земля – это сфера, и отверг вихревую теорию милетцев. Однако развить гелиоцентрическую теорию мира еще предстояло другому, жившему позднее уроженцу Самоса. Увлеченность Пифагора математикой положила начало тому, о чем мы позднее познакомимся как с теорией понятий, идей или как с учением об универсалиях. Когда математик доказывает свою теорему о треугольниках, то он говорит не о какой-либо конкретной цифре, где-то написанной, он говорит о том, что существует в его голове. Страница 51. Так начинает проявляться различие между умственным и чувственным. Более того, доказанная теорема верна без оговорок и на все времена. Отсюда всего лишь один шаг к точке зрения о том, что только умственное реально, совершенно и вечно, в то время как чувственное кажущееся несовершенное и скоротечное. С тех пор в философской мысли, как и в теологии, заметны прямые следствия пифагорейства. Мы должны также помнить что главным богом пифагорейцев был Аполлон, несмотря на орфические элементы в их верованиях. Именно склонность к вере в аполоническое начало отличает рационалистическую теологию Европы от мистицизма Востока. Под влиянием ранних пифагорейцев старая олимпийская религия была вытеснена и вместо нее сформировалась новая религиозная концепция. Еще более ядовитым нападкам подверглись традиционные боги со стороны Ксенофана. Родившись, возможно, в 565 году до нашей эры в Ионии, он, спасаясь от персов, пришедших в 540 году, бежал на Сицилию. Может показаться, что его главной целью было искоренение олимпийского пантеона с его богами, созданными воображением человека. Он в равной степени возражал против мистицизма, орфиков и высмеивал Пифагора. Следующим в цепи философской традиции был другой ионеец, Гераклит из Эфеса, который жил примерно в конце VI века до нашей эры О его жизни мы не знаем почти ничего, кроме того факта, что он принадлежал к аристократической семье. Некоторые отрывки из его трудов, однако, уцелели. Из них ясно видно, почему он считался непонятным. Его высказывания имеют ореол пророческих изречений. Эти отрывки выразительны и изящны. Они полны ярких метафор. Говоря о круговороте жизни и смерти, он пишет: "Кавычки открыты. Время это дитя, играющее камешками. Царская власть власть детская." Кавычки закрыты. В своих презрительных насмешках над непонимающими он дает волю своему неуважению к власти в резких выражениях. Кавычки открыты. "Те, кто слышали, но не поняли, глухим подобное, присутствует отсутствие", говорит у них пословица. Кавычки закрыты. И опять. Кавычки открыты. Глаза и уши – дурные свидетели для людей, если у них души варварские. Кавычки закрыты. Страница 52. Для того, чтобы напомнить нам, что стоящее достижение требует большой работы и больших усилий, он говорит. Кавычки открыты. «Ищущие золото, много земли перекапывает а находят мало» те кто находит, это слишком тяжелой задачей прогоняют ослы, которые предпочитают солому золоту. Кавычки закрыты. Даже в таком виде он предвещает мысль, позднее выраженную в знаменитом высказывании Сократа о том, что не следует слишком гордиться тем, чему мы научились. Кавычки открыты. Взрослый муж словет глупом у Бога, как ребенок у взрослого мужа. Кавычки закрыты. Более тщательное изучение теории Гераклита поможет нам сделать некоторые из этих высказываний более ясными. Хотя у Гераклита не было таких научных интересов, как у его предшественников, его теории тем не менее основаны на учениях как ионийцев, так и Пифагора. Анаксим сказал, что соревнующиеся противоположности удаляются в бесконечность, чтобы искупить взаимные посягательства От Пифагора исходит идея о гармонии. Гераклит развивает новые теорию из этих составляющих, и это его выдающееся открытие и вклад в философию. Реальный мир складывается из уравновешивания противоположных тенденций. За борьбой между противоположностями упорядочиваемой мерой скрывается гармония или единство противоположных сопряжений, образующих мир. Эта универсальная идея часто не бросается в глаза, потому что природа любит прятаться. Действительно, он, кажется, подразумевал, что единство сопряжений должно быть чем-то, что не бросается в глаза. Кавычки открыты. Тайная гармония лучше явной. Кавычки закрыты. Фактически, существование единства противоположностей обычно не замечается людьми. Кавычки открыты. Оно не то, что находится в противоречии, приходит к согласию с собой. Это единство противоположностей в их сопряжении, как в луке или лире. Кавычки закрыты. Таким образом, борьба — это движущий принцип, который поддерживает в мире жизнь. Кавычки открыты. Гомер, молясь о том, чтобы, кавычки открыты, «вражда сгинула между богатыми и между людьми», кавычки закрыты, сам того не ведая, накликает проклятие на рождение всех существ, ибо они рождаются в силу противоборства и противодействия, кавычки закрыты. Именно в логическом смысле, а не как военный принцип, Мы должны понимать утверждение, кавычки открыты война – отец всего, кавычки закрыты Страница 53. Этот взгляд требует нового, фундаментального обоснования материи, которое бы подчеркнуло важность деятельности. Следуя милецам, в принципе, но не в деталях, он выбирает огонь, кавычки открыты Под залог огня все вещи и огонь, в скобках, под залог всех вещей, словно как под залог золота, имущества и скобках под залог, имущество золота. Кавычки закрыты. Это торговое сравнение показывает нам отправную точку теории. Пламя масляной лампы выглядит как некий фиксированный объект, и все же масло всасывается, топливо превращается в пламя, а сажа от его горения оседает вниз. Таким образом, все в мире, что длится, это процесс обмена подобного ромда. Ничто никогда не таким же "Кавычки открыты. Дважды нельзя войти в одну и ту же реку, поскольку вокруг вас всегда будет течь новая вода." "Кавычки закрыты. Именно из-за примеров подобного рода более поздние авторы приписывали Гераклиту знаменитое высказывание о том, что "кавычки открыты. все находится в постоянном изменении." "кавычки закрыты. Сократ, говоря о последователях Гераклита, называет их "подинемом", текущие в "кавычках Это высказывание важно сопоставить с другим отрывком из Гераклита, где говорится, кавычки открыты, «Мы вступаем и не вступаем в ту же реку, мы есть и нас нет». Кавычки закрыты. На первый взгляд это не согласуется с предыдущим утверждением. Однако последнее высказывание показывает другой аспект теории. Ключ к нему лежит во второй половине высказывания. «Мы есть и нас нет» — это отчасти таинственная форма высказывания о том, что способ нашего существования состоит в постоянном изменении, или, говоря языком, примененном позднее Платоном, наше существование сегодня – это постоянное наступление завтра. Подобно тому, следует понимать и пример о реке. Если я вступлю в Темзу, сегодня и еще раз завтра я вступаю в одну и ту же реку, но все же вода, в которую я вступаю, не та же самая. Вопрос, я думаю, достаточно ясен, поэтому... Я бы не советовал читателям повторять этот эксперимент. Другое подтверждение этому мы нашли в высказывании, кавычки открытые, идущая вверх и спускающая вниз тропа, это одно и не одно и то же, кавычки закрытые. Мы уже наблюдали это в случае с пламенем. Масло поднимается, сажа падает, и то и другое части процесса горения. Вполне возможно, что первым делом утверждение следует понимать буквально. Наклонная дорога идет как вниз, так и вверх в зависимости от того, куда вы идете. Теория противоположности Гераклита здесь напоминает нам то, что выглядит противоречивым, в действительности по сущности необходимо. Один из самых поражающих способов выражения этого закона заключается в утверждении, что «добро и зло – это одно целое». Очевидно, что это не означает, будто добро и зло – это одно и то же. Напротив, как нельзя представить себе, Идущую вверх тропу без идущей вниз тропы, также нельзя понять идею добра без понимания идеи зла. На самом деле, если вы разрушите путь вверх, например, убрав склон холма, вы также уничтожите путь вниз, также обстоит дело с добром и злом. В действительности, теория о том, что все находится в постоянном изменении, далеко не нова. Страница 54-я. У Анаксимандра первоначально были подобные взгляды, но объяснение того, почему все вещи остаются теми же, это достижение милецов. Основная идея о мерах исходила от Пифагора. Сохранением верных пропорций постоянное изменение сохраняет вещи такими, каковы они есть. Это верно как для человека, так и для мира. В природе все изменяется согласно мерам тоже и в человеческой душе, где происходят изменения между сухим и влажным. Влажная душа ухудшается, ей грозит опасность распадения, если только ей не поможет огонь. Это довольно точное наблюдение над человеком на навеселе. С другой стороны, открыты, сухая душа, мудрейшая и лучшая, хотя мы не должны заблуждаться насчет излишка мудрости, так как излишек огня убьет душу так же верно, как и излишняя влажность. Считается, однако, что уничтожение огнем Это более славный конец, поскольку, кавычки открыты, чем доблестнее смерть, тем лучше удел выпадают на долю умерших, кавычки закрыты. Причина тому, предположительно, заключается в том, что огонь – это вечная субстанция, кавычки открыты. Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет, вечно живой огонь, мерно возгорающиеся и мерно потухающие кавычки закрыты